Глава 15 Что произошло в башне? Прошло еще четыре месяца. Можно сказать, что во всей всемирной истории никогда не было и не будет таких страшных бедствий, таких беспримерных ужасов, какие переносили в это тяжкое время жители Иерусалима, или, вернее, последние остатки еврейского народа, искавшие убежище в стенах Иерусалима. Забыв свою исконную вражду, еврейские партии сообща ополчились на врага, но, увы, слишком поздно. Всё, что только было в человеческих силах, было сделано ими. Десятки и сотни тысяч римлян погибли от их руки. Кроме того, Евреи отбивали и уничтожали их стенобитные машины и катапульты, взрывали гигантские деревянные башни, сооруженные Титом, или сжигали их. Но, несмотря ни на что, Тит овладел третьей стеной и новым городом Визефа, затем овладел и второй стеной, и, разрушив ее, отправил к евреям историка Иосифа Флавия, чтобы убедить их сдаться. Но, возмущенные этим предложением, его собратья-евреи чуть не побили ренегата Иосифа камнями, и война продолжилась. Убедившись, что приступом взять Иерусалим невозможно, Тит решил принудить его сдастся голодом и окружил еще взятую им первую городскую стену другой стеной за который и засел здесь, выжидая, когда его союзник Голод сделает свое дело. В начале осады Иерусалим был хорошо обеспечен съестными припасами. Но вскоре обезумевшие от отчаяния различные партии принялись уничтожать друг друга, отбивать и придавать огню и уничтожению запасы своих противников, громить их склады, так что припасы, которых могло бы хватить на многие месяцы, быстро таяли в этих безумных оргиях взаимной ненависти, и население Иерусалима умирало сотнями и тысячами от голода. Трудно описать, до каких диких ужасов, до каких невероятных зверств доходили люди под влиянием этого страшного голода. В истории нет других примеров подобных злодеяний, как те, которые придумывались изнуренными голодом евреями по отношению к тем, кого они подозревали в утайке запасов пищи, прибереженных для себя или своей семьи. Страшное пророчество сбылось. Матери поедали собственных детей, дети вырывали последний кусок хлеба изо рта умиравших от голода родителей. И никто не знал и не понимал в те дни ни жалости, ни сострадания. Люди стали как дикие звери, даже хуже их. Весь город, казалось, обезумел. Тысячи людей гибли ежедневно, и каждую ночь тысячи других бежали к римлянам, которые ловили этих несчастных, и распинали их на крестах перед городской стеной, так что не хватало уже леса на кресты, не хватало места этим крестам. Все это знала и видела Мириам со своей старой башни. Видела, что все улицы Иерусалима были усеяны мертвыми, так что местами не было прохода. Видела, как одни выгоняли других с их семьями и детьми из домов, подвергали ужаснейшим пыткам, и затем тут же убивали за то, что те якобы не хотели указать, где у них спрятаны припасы. Вся долина Кедрон и нижние склоны Маслячной горы были покрыты крестами, на которых корчились в предсмертных муках плененные евреи. Кедрон, древнееврейский, черный, темный, название ручья, долины и места, упоминаемых в Библии. Второе царство, глава 15, стих 23, третье царство, глава 2, стих 37 и другие. Ручей отделял на Востоке и Иерусалим от Маслечной Елеонской горы и впадал в Мёртвое море. Он наполнялся водой только в известное время года после сильных дождей, а в остальное время года русло его оставалось сухим. Во времена иудейских царей долина Кедрон использовалась как кладбище. Здесь хранили как иудеев, так и мусульман. В христианской, иудейской и мусульманской традициях долина Кедрон отождествляется с тем местом, где совершается суд над народами-язычниками. Этому месту пророк Иаиль, глава 3 стих 2-12, дал символическое название Иосафат, что означает «Господь вершит суд». Примечание редакции Девушка ежедневно видела кровавые битвы и стычки, пока у нее не стало более сил выносить все эти зрелища. И она по целым часам лежала на галерее башни, закрыв лицо руками, чтобы ничего не видеть, и затыкала уши, чтобы не слышать, что вокруг делается. У Исеев были еще большие запасы пищи и всего необходимого. Никто до этого времени не тревожил их, не подозревая о существовании их подземелья. Время от времени тот или другой из братьев выползал на поверхность земли и прокрадывался в город. Многие так и не возвращались, другие же возвращались и рассказывали обо всем, что им удавалось узнать. Так все они, в том числе и Мириам, узнали, что после убийства первосвященника Матфея и его сыновей, вместе с шестнадцатью членами Синедриона, по обвинению в сношениях с римлянами, ее дед, старый Бенони, был избран на его место, и многих заподозренных в измене и приверженности римлянам предал смерти что Халев стоял во главе сильной партии и всюду был впереди. Говорили, что он поклялся убить во что бы то ни стало римского префекта всадников Марка, и что они уже однажды встретились на поле битвы. Между тем наступил август, и ко всем остальным бедствиям злополучного города прибавилась еще страшная зараза, распространяемое разлагавшимися на улицах города трупами, которые валялись повсюду сотнями и тысячами. Никто не успевал и не хотел их хоронить. Теперь уже Тит установил свои военные машины у самых стен храма Иерусалимского и с каждым днем, хоть и медленно, но упорно, прокладывал себе путь во внешние дворы храма. Однажды ночью, за час до рассвета, Мириан пробудилась и стала просить Нихуша помочь ей подняться на старую башню. Она задыхалась в этом подземелье. Обе женщины, достигнув верхней галереи башни и сев на верхней ступени напротив одной из бойниц, долго молча следили за огнями в римском лагере, раскинувшимся на громадном пространстве вокруг стен города, и даже среди развалин домов, под самой башней, эта часть города была уже во власти римлян. Но вот первый луч солнца, словно огненная стрела, прорезав туман, упал с вершины Масличной горы через долину и Иосафата прямо на золоченную кровлю храма, и его мраморные дворы. И словно это был условный сигнал: северные ворота храма широко распахнулись, из них хлынул целый поток истощенных свирепого вида воинов и с дикими криками устремился вперед. Римские пикеты старались остановить их, но были смяты и опрокинуты вследствие своей малочисленности. Евреи оцепили одну из деревянных башен Тида. Его стрелки встретили неприятеля градом стрел. Завязалась битва, но не прошло и десяти минут, как башня была уже в огне. При свете залива пожара Мириам видела, как римские солдаты, находившиеся в башне, кидались вниз с ее вершины, чтобы спастись от огня. С торжествующими криками евреи ворвались сквозь брешь во второй стене и, оставив слева от себя остатки дворца Антония, рассыпались на открытом пространстве среди развалин уничтоженной титом части города непосредственно у подножия старой башни, где находились Мириам и нихушта. Уцелевшие римляне старались достичь главного лагеря, а евреи преследовали их, но были встречены сильным отпором и, отброшенные обратно ко второй стене, рассыпались между развалин, стараясь укрыться от римлян. Во главе последних был блистательно ведший атаку начальник конного отряда, теперь уже префект Марк. Мириам тотчас же угадала, а потом узнала его. «Смотри, Ноу! Смотри, ведь это он!» — воскликнула девушка, и сердце ее затрепетало. «Да, госпожа, это он. Ну а теперь, когда ты его видела, пойдем вниз. Не те, так другие могут с минуты на минуту взять эту нашу башню. Ты видишь, бой кипит кругом. Нас найдут». «Нет, нет, Ноу. Быть может, ты права, но я не уйду отсюда». Я хочу видеть все до конца. Них уж не стала возражать. Будь что будет, — думала она, — Бог будет хранить нас и здесь, на башне, и там, в подземелье. Между тем римляне вновь построились в ряды, и под предводительством того же префекта Марка двинулись из своих ретрашементов на неприятеля, — который на полпути сшибся с ними, получив новое подкрепление из храма. В числе последних был халев. Вот какой-то еврей накинулся на Марка и убил под ним лошадь. Но молодой префект проворно высвободил ноги из стремян и продолжал биться пешей. Этого только казалось и выжидал халев. Точно дикий зверь накинулся он на римлянина сзади и ударил его плашмя мечом по спине. Такого оскорбления не мог снести ни один римлянин. Марк обернулся, и враги очутились лицом к лицу. В это время, пользуясь небольшим перерывом в сражении, кто-то из еврейских начальников приказал своим людям проломать заложенный кирпичами вход в башню, на которой находились обе женщины, и евреи с горячностью принялись за дело. «Видишь, госпожа», — сказала нехушто. «Ах, ну, ты была права, я вовлекла тебя в беду, что же нам теперь делать? Сидеть смирно здесь, пока не придут и не возьмут нас, а там, если дадут нам время, объяснимся с ними, как сумеем» но случилось так, что наверх никто не явился. Евреи опасались внезапного нападения на них римлян, как только они начнут взбираться по незнакомой им, быть может, обрушившейся лестнице. Поэтому, разломав вход, евреи воспользовались низом башни, чтобы втащить в нее и укрыть в ней на время своих раненых. Тем временем Марк, С мечом в руке устремился на халево, который успел вовремя отскочить в сторону и вместе с тем нанести Марку такой страшный удар по голове, что не будь на том массивного шлема, он, наверное, расколол бы череп Римлянина надвое. Но он раздробил только шлем и нанес ему глубокую рану, от которой молодой префект пошатнулся и упал, широко раскинув руки и выронив свой меч. В этот момент Халев подскочил к нему, чтобы прикончить его, но Марк очнулся и набросился на Халева, стараясь схватить его руками за горло. Халев успел нанести ему еще один удар по плечу, но Марк как будто даже не почувствовал его. Спустя минуту меч Халева лежал на земле, А оба противника в бешеной схватке упали и катались по земле. Из рядов римских воинов раздался крик: "Спасём его!" На который евреи отвечали: "Хватай его!" И те, и другие волной хлынули на место борьбы, и завязался кровавый бой. Противники с обеих сторон дрались с остервенением. Где люди стояли, Там и падали мертвыми. Никто не хотел отступать. Римляне, хотя и были малочисленны, предпочитали умереть все до единого, чем оставить в руках неприятеля своего раненого и, к слову сказать, всеми любимого предводителя. Евреи же слишком хорошо понимали цену такого приза, как римский префект, любимец Тита чтобы дать вырвать его из своих рук. С каждой минутой прибывали новые отряды, евреи спешили на подмогу своим собратьям. Римляне же, не получая ниоткуда подкрепления, заметно таяли, но, тем не менее, не сдавались и упорно продвигались вперед. Вдруг с диким криком торжества новый отряд евреев числом от трехсот до четырехсот человек, выбежал на поле сражения прямо во фланг римлянам. Командовавший ими офицер, вовремя заметив опасность и решив, что лучше дать префекту умереть павшими их товарищами, чем сознательно уложить на месте весь легион и посрамить оружие Цезаря, скомандовал отступление. В чинном порядке, словно на параде, римская дружина отступила к своим укреплениям, унося с собою своих раненых и, не нарушая порядка, несмотря на град копий и истрел, беспрерывно на них сыпавшихся. Евреи отступили к стене старой базарной площади в тридцати или сорока шагах от старой башни и принялись укреплять ее, Солнце уже клонилось к закату, и день медленно угасал. Павшие римляне, оставшиеся на поле сражения, видя, что их товарищи отступили, кидались на свои мечи или копья, чтобы не попасть живыми в руки евреев, которые, подвергнув их жестоким пыткам, все равно повесили бы их на кресте. Кроме того, Титам был издан указ, что всякий солдат, попавший живым в руки неприятеля, будет всенародно предан посрамлению, лишён звания солдата и навсегда вычеркнут из списков легиона, а, будучи вновь пойман своими, будет предан смерти или обречен на пожизненное изгнание. Как охотно последовал бы Марк примеру своих товарищей, Но, увы, у него не было на то ни силы, ни оружия. Когда он и Халев были вытащены из груды раненых и убитых, он был в беспамятстве из-за потери крови и истощения сил. В первую минуту его приняли за убитого. Но оказавшийся на месте событий еврей, врач по профессии, заявил, что Марк жив и если дать ему отлежаться, то он и придет в себя. Понимая, как важно удержать римского префекта живым в своих руках, евреи втащили его в старую башню и оставили там, приставив на случай, если он очнется, стражу ко входу. Мириам с замирающим сердцем следила за всем, что происходило вокруг нее на поле сражения и у подножия башни. Временами ей казалось, что сама она сейчас умрет от нестерпимой душевной муки и тревоги за своего возлюбленного. «Успокойся, госпожа! Благородный Марк жив!» — утешала ее нехушто иначе они оставили бы его на поле сражения с остальными убитыми. Как видно, они хотят держать его у себя в плену, иначе допустили бы халево пронзить его мечом, как он намеревался это сделать. — О, тогда и он будет повешен на кресте, подобно тем римлянам, которых мы видели вчера на стенах храма! — воскликнула Мириам. «Это, конечно, возможно», — ответила Нехушта. «Если он не найдет возможности покончить с собой или не будет спасен кем-нибудь?» «Спасен! Они не могут спасти его, ноу!» Бедная девушка упала на колени и зарыдала. «Боже, Христос! Христос, научи меня, как спасти его!» «Если уж нужно, чтобы кто-нибудь умер, возьми лучше мою жизнь!» «Повно, госпожа!» — утешала ее нехужто. «Мы попытаемся сделать для него что-нибудь». «Смотри, они положили его в нескольких шагах от нашей подъемной каменной двери у самых ступеней лестницы. Стража стоит снаружи. В башне же никого нет. Я видела, как евреи перенесли оттуда своих раненых» оставив там разве только мертвых? Если благородный Марк в сознании и может хоть сколько-нибудь держаться на ногах, мы стащим его вниз и захлопнем за собой каменную дверь. Но евреи могут увидеть нас и открыть убежище ессеев, которых замучают и убьют за то, что те утаили запасы провизии. Полно! Когда мы останемся за дверью, никто не найдет дороги в подземелье. Ты знаешь, что сверху дверь отпереть нельзя. Кроме того, естеи все предвидели, приняв на всякий случай все меры предосторожности. Ты за них не бойся. Тогда Мириам обвела шею старухи руками и, страстно целуя ее, вся в слезах стала умолять. Ноу, попробуем спасти его. А если нам это не удастся, то уж лучше умрём вместе с ним. Так пойдем скорее, пока еще есть хоть немного света, а то, когда стемнеет, здесь, на этой лестнице, шею свернешь. Иди за мной. И они осторожно стали спускаться вниз по старой каменной лестнице, где мимо них шныряли потревоженные ими совы и летучие мыши. Вот и та площадка, с которой отворяется дверь внутрь нижнего помещения башни. Опустившись на колени, нех уж то стала нащупывать руками почву. Слабый отблеск вечерних сумерек падал в башню, где было темно, как в могиле, сквозь брешь, пробитую евреями. И этот луч падал как раз на панцирь Марка, лежавшего так близко от Нехушты, что она могла коснуться его рукою. Склоняясь над ним, она внимательно прислушивалась. «Марк жив», — проговорила она, обернувшись к Мириам. «Он дышит, и мне показалось даже, что пошевелил рукой. Я боюсь испугать его, если заговорю с ним». Твой же голос он, вероятно, узнает. Тогда девушка осторожно заняла место, где стояла раньше нехушта, и, склоняясь лицом к самому лицу Марка, прошептала чуть слышно нежным голосом. «Проснись, Марк, и слушай меня. Но не шевелись, нас могут услышать. Я...» Та, Мириам, которую ты знавал на берегах Иордана. И вдруг ей показалось, что раненый слегка содрогнулся. «Мириам?» — прошептали его губы. «Сладкая греза. Дивный сон. Я не сон и не греза. Я и не хуш пришли попытаться спасти тебя. Ты, раненый, в плену, Но, может быть, ты в состоянии подняться на ноги? Мы можем отвезти тебя в такое место, где тебе не будет грозить никакая опасность. — О, сладкий сон! — прошептал Марк. — Марк, это не сон, это действительность! — воскликнула шепотом девушка. — Ты чувствуешь мой поцелуй? И она, наклонившись, прижала свои губы к его губам. «Дай руку. Ощупай твое ожерелье на моей груди. Твоё кольцо на моей руке. Ты веришь теперь, что это не сон?» «Да, возлюбленная, да. Скажи, что должен я делать?» «Постарайся подняться и встать на ноги, если можешь. Не хуже -то. Ты сильнее меня, подержи его, пока я отворю дверь. Живо! Я слышу, стража подходит сюда и сейчас заглянет в брешь. Нехушта опустилась на колени подле раненого и, пропустив руки под его спину, сказала, — Ну, готова Вот ключ, возьми. мирям взяла из ее рук ключ, повернула его. Дверь была очень тяжела но она всею силой, всем своим телом налегла на каменную плиту двери, чтобы удержать ее. — Ну, — сказала она, — живо, я слышу, стража подходит сюда. Поддерживаемый нехуштой, Марк сделал три шага и очутился в открытой двери, но здесь, на самом пороге, силы изменили ему. Он был ранен не только в голову, но и в колено, и со стоном «Не могу!» он рухнул, увлекая за собою и старую левику. При этом его остальной нагрудник звякнул о каменный порог. Часовой снаружи услыхал этот звук и позвал товарища, чтобы тот дал ему светильник. Нехуште резко вскочила на ноги и, схватив Марка за правую руку, стала тащить его к отверстию, а Амириам, подпирая спиною каменную плиту, служившую дверью, проталкивала его ноги. Замигал светильник во входном отверстии, где была проломлена, заложенная кирпичами, наружная входная дверь. Нехушто потащила, собрав все свои силы, тяжелое беспомощное тело римлянина, хорошо сознавая, что если свет светильника упадет на его латы, все погибло. Когда страж еврей со светильником в руке вошел на площадку, он споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и упал на одно колено. В этот момент Мириам, откуда только взяла силы, широко распахнула каменную дверь и, отскочив в сторону стены, прежде чем еврей успел подняться, ударила ключом двери, бывшим у нее в руке, по светильнику, который тут же разбился и погас. Затем она кинулась к двери, надеясь бежать, зная, что теперь каменная дверь должна уже сама собою захлопнуться, Но, увы, две железных руки обхватили ее поперек туловища, и сколько она ни билась и не выбивалась, сколько не наносила ударов тяжелым железным ключом, нападавшему на нее, все усилия её были тщетны. С глухим звуком тяжелая каменная плита захлопнулась, и теперь ей уже не было спасения. Она сразу поняла это, и, опасаясь, чтобы ключ не послужил уликой против нее, зашвырнула его в самый дальний угол башни, где, как она знала, были навалены целые кучи мусора и птичьего помета. При звуке захлопнувшейся двери сердце ее радостно дрогнуло. Она знала теперь, что Марк спасен. Дверь не могла бы захлопнуться, пока он еще лежал поперек порога. Знало также, что страж, державший ее, ничего не видел и не мог рассказать. Отпереть же теперь дверь без другого такого же ключа было невозможно ни с той, ни с другой стороны. Уже несколько человек с фонарями вбежали в башню. Во главе их был халев. «Что тут происходит?» — крикнул он. «Не знаю, только я вбежал на шум и схватил какого-то здоровенного парня, с которым порядком-таки повозился, и сейчас не пускаю, несмотря на то, что он не переставал все время наносить мне удары своим мечом». Вошедшие подошли с фонарями и увидели красавицу-девушку с распущенными волосами стройную и хрупкую на вид, как ребёнок. И расхохотались над мнимым геройским подвигом бдительного стража. «Э, да это девушка! Неужели ты каждый раз зовёшь на помощь, когда попадаешь в лапки девчонки?» Хохотали они. «А римлянин? Где римлянин?» — крикнул чей-то грозный голос — и все бросились искать его в темной башне, заваленной бревнами, кирпичом и мусором. Но римлянина нигде не было, и целый град ужаснейших проклятий посыпался из уст евреев. Один только халев стоял неподвижно, не отводя взгляда от Мириам. — Мириам? — прошептал он. — Да, халев, это я. — спокойно ответила она. — Странная встреча, не правда ли? Зачем вы вломились в мое убежище? — Женщина! — воскликнул он вне себя от бешенства. — Где ты спрятала римлянина Марка? — Отвечай! — Марка? — спросила она. — А разве он здесь? Я этого не знала. Видела, как какой-то человек выбежал отсюда. Быть может, это был он. «Тогда спеши. Может быть, ты еще успеешь его догнать?» «Ни один человек не выходил отсюда», — заявил часовой. «Берите эту женщину. Она скрыла его где-нибудь в потайном месте». Ее схватили, связали, и все, точно обезумев, с фонарями, бросились обыскивать все углы и щели башни. «Здесь лестница!» — крикнул кто-то. «Видно, он ушел туда!» И с фонарями в руках они поднялись на самый верх башни, ну и там никого не было. Раздались звуки трубы. В отверстии входной двери показался еврей, начальник отряда, и крикнул. «Бегите скорее в храм! Сам Тит идет на нас во главе двух легионов, отомстить за своего префекта! «Бегите и тащите пленника за собой, слышите?» Он исчез, мрачно отозвался Халев, и при этом взгляд его, полный непримиримой ненависти и вражды, упал на Мириам. А на его месте мы нашли вот эту девушку, внучку Бинони, которая некогда была его возлюбленной. «Слышишь, женщина?» «Скажи нам сейчас же, что ты сделала с этим римлянином? Или ты умрешь немедленно, здесь же?» «Я ничего не сделала. Я видела, как отсюда вышел человек и прошел мимо часового, а больше я ничего не знаю». «Она лжет. Заколите эту изменницу». Но прежде чем занесенный уже над ее головой меч успел коснуться ее, Халев сказал несколько слов начальнику, и тот изменил свой приказ. Нет, лучше отведите ее в храм. Пусть дед ее учинит ей допрос в присутствии всего Синедриона. Ну, живо, живо, не то все мы очутимся в руках римлян. Мириам схватили и увели из старой башни, которая час спустя была уже во власти римлян, поспешивших разрушить ее, равно как и все соседние строения.